и несколько баллонов, блестящих как ртуть с этикеткою Доброхим не прикасаться» и рисунком черепа со скрещенными костями. Понадобилось по меньшей мере три часа, чтобы профессор успокоился и приступил к мелким работам. Так он и сделал. В институте он работал до одиннадцати часов вечера, и поэтому ни о чем не знал, что творится за кремовыми стенами. Не нелепый слух, пролетевший по Москве о каких-то змеях,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 и у газетчиков к 11 часам дня не хватало номеров, несмотря на то, что «Известия» выходили в этом месяце тиражом в полтора миллиона экземпляров. Профессор Персиков выехал с причистенки на автобусе и прибыл в институт. Там его ожидала новость. Вестибюли стояли аккуратно обшитые металлическими полосами деревянные ящики в количестве трех штук –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 Тот вбежал в кабинет, вопреки своему джентльменскому обычаю, не снимая серой шляпы, сидящей на затылке, и с газетным листом в руках. «Вы знаете, Владимир Ипатич, что случилось?» Выкрикивал он и замахнул перед лицом Персикова листом с надписью «Экстренное приложение», посредине которого красовался яркий цветной рисунок. «Нет, вы слушаете, что они сделали!» В ответ закричал, не слушая Персиков. «Они меня вздумали удивить куриными яйцами!»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 На нем, как страшный пожарный шланг, извивалась оливковая в желтых пятнах змея странной смазанной зелени. Она была снята сверху с легонькой летательной машины, осторожно скользнувшей над змеем. «Кто это, по-вашему, Владимир Ипатич?» Персиков сдвинул очки на лоб, потом передвинул их на глаза, смотрелся в рисунок и сказал в крайнем удивлении. «Что за черт? Это... Да это анаконда, водяной удав!»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 Сообщалось, что продовольствие Москва обеспечено по меньшей мере на полгода и что совет при главнокомандующем предпримет срочные меры к бронировке квартир для того, чтобы вести уличные бои с гадами на самых улицах столицы в случае, если Красным армиям и аэропланам и эскадрильям не удастся удержать нашествие пресмыкающихся. Ничего этого профессор не читал, смотрел стекленевшими глазами перед собой и курил.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 Но Панкрат ничего уже не мог поделать. Грохот кончился тем, что двери института растворились и издалека донеслись хлопушечки выстрелов, а потом весь каменный институт загрохотал бегом, выкриками, боем стекол. Мария Степановна вцепилась в рукав Персикова и начала его тащить куда-то. Он отбился от нее, вытянулся во весь рост и, как был в белом халате, вышел в коридор. «Но?» – спросил он.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 и исчез во тьме вилистых коридоров в противоположном конце. Люди вылетели из дверей, завывая «Бей его! Убивай! Мирового злодея! Ты распустил гадов!» Искаженные лица разорванной платья запрыгали в коридорах, и кто-то выстрелил, замелькали палки –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 И никто больше не слышал скрипучего, квакающего голоса. О лучей катастрофе 28-го года еще долго говорил и писал весь мир. Но потом имя профессора Владимира Ипатьевича Персикова оделась туманом и погасло, как погасы самые открытые им в апрельскую ночь Красный Луч. Луч же этот вновь получить не удалось, хоть иногда изящный джентльмен и ныне ординарный профессор Петр Степанович Иванов, и пытался. Первую камеру уничтожила разъяренная толпа в ночь убийства Персикова. Три камеры сгорели в Никольском совхозе «Красный луч» при первом бою эскадрильи с гадами, а восстановить их не удалось. Как непросто было сочетание стекол с зеркальными пучками света. Его не скомбинировали второй раз, несмотря на старания Иванова. Очевидно, для этого нужно было что-то особенное, кроме знания. Чем обладал в мире только один человек?